После грозы и мир подобен чаше полной воды. И среди тьмы что была, куда гущить мы ночной над водой высился столб, то было само сущее основа всего. И зажгли боги на вершине столпа светило и разогнали тьму. И плавилось сущие, подобно спалинской свеча, и подобно воску остывали его капли, касаясь воды. Собирались те капли в материки и острова обращались землей, песком и камнем, плотью и кровью. Ярко сияло, светило, но не могло разогнать тьму за пределами чаши. И на свет тот, подобно машкаре, в ночи, слетелись рожденные в этой самой тьме. «И назвали себя истинными богами, и осквернили мир своей ложью!» Проповедник в пыльном балахоне никак не умолкал. Натянув пониже капюшон и опираясь на посох, он повторял одно и то же в каждой новой деревне. Посох его венчала крестовина со свечными огарками на концах. Старое дерево скрывали сталактиты засохшего воска. Тучи расходились, обнажая кусочек ясного неба. Клонясь к закату, розовело светило». Сэйнс и Марго сидели во дворе трактира, куда долетал хриплый голос проповедника с площади. Помощница трактирщика то и дело выглядывала из дверей, смотрела укоризненно на путников, взявших лишь по кружке воды. Челка прилипла к колбу королевы, платье не успело толком просохнуть. Они забрали у наемников коней, резвых породистых скакунов, гнали сквозь стены дождя, едва различая дорогу, не жалея ни себя, ни животных. Уже и не вспомнить, как долго граница с Дафферленом осталась далеко за спиной. На деревеньку вдали от основного тракта они наткнулись случайно. Маргу сосредоточенно отрывала с руки засохшую змеиную кожу. Спросила, не глядя на алхимика. «Почему Бальтрам не поехал с нами?» «У него хватает своих забот. Нужно проследить, чтобы люди барона пропустили обоз». «Он спас нас, а я даже не сказала спасибо». «Да, спас». Эта ложь далась ему легко. Успокаивать королеву сейчас было все равно, что бороться с лесным пожаром. Но и подбрасывать еще дров он не рискнул бы. Может, позже? «Ненавижу змей!» Она годливо смахнула длинные лоскуты кожи со стола. «Ты должен был рассказать!» «Конечно. И ты бы сразу согласилась. Я сказал, доверься мне. Помнишь? Я должен защищать тебя, так или иначе». «Кому должен?» «Скажи уже, наконец, почему ты передумал, зачем со мной возишься?» «Ты сама просила». «Да-да, и да. обещала тебе золото, которого у меня нет, я помню. Это не ответ». «Ты кричишь». «Я еще не так могу, ты знаешь». Сэй наглянулся. В это время к трактиру стягивается половина деревни, чужое внимание ему ни к чему. Он уже понял, что ляпнул лишнего. Это нужно было исправлять. «Ты напоминаешь мне меня». Марго фыркнула. «Я серьезно». «Много лет назад, когда меня только выбросило в мир, без способностей, без медика в кармане. Ты из дворца хотя бы в платье бежала, а на мне даже штанов не было. Я не знал, куда идти что делать. Меня преследовали, но хуже всего. Я был один». «Каково это?» — спросила Марго спокойнее. «Потерять?» «Больно». «Страшно». «Пусто». Она ждала, что он скажет что-нибудь еще. «Он не сказал». Тогда она заговорила сама, тихо, скоро, будто в страхе, что слова обожгут язык, если не дать им волю. «Я не глухая. Я все слышала и понимаю, что меня ждало. Советник решил разыграть карту с наследником до последнего, даже если бы меня не... В любом случае, жить мне оставалось недолго, пока он не нашел бы ребёнка, которого смог бы выдать за моего. И я знаю, что должна быть тебе благодарна, но не могу, слышишь? Сейн, ты делал это раньше?» лишал человека жизни. Его тяжелое молчание было красноречивее всяких слов. Это было не мое решение. Я хотела и не хотела, не знаю. Но чтобы так, алхимик, чтобы так, посмотри на меня, я скажу это всего однажды. Никогда, слышишь, никогда больше не убивай моими руками. «Хорошо», — ответил он серьезно. Единственное, о чем смолчала Марго, не желая признаваться в этом даже самой себе, она жалела, что змеиные головы не дотянулись до Грэма. Столько раз она представляла, как берет меч и сносит наемнику наглую бритую башку в честном поединке. Она прокручивала это перед внутренним взором десятки раз. Пируэты, выпады, защиту и последний удар. Вспоминала, как брат тренировал ее с мечом во дворе замка. Отец снисходительно улыбался в бороду, Но тен однажды с удивлением отметил, что у нее неплохо получается. Она боролась со страхом в фантазиях. Но в реальности он всегда оказывался сильнее. Ей еще не раз приходилось встречать Грема в стенах дворца. «Сир здесь по делу государственной важности», — говорил советник. Даже будучи королевой, она не могла приказать повесить наемника на ближайшем суку. Король не потерпел бы таких вольностей. Но ее положение служило лучшим прикрытием дарила чувство безопасности. Подле трона она была неуязвима для холодных глаз и холодной стали. Сколько еще правителей пользуются властью, чтобы отгородиться от страхов? Стоило этого лишиться, и пришло осознание. Ее ничего не защитит от пса, спущенного с цепи. Ни лучший меч, ни уроки с братом не спасут от быстрых движений убийцы. Сэйнс с Бальтрамом спасли. Теперь у нее был меч одного из наемников, она сама настояла, чтобы его забрать. Вот только голова, которую следовало бы отрубить, осталась гнить в земле. Далеко позади. «Закажем поесть». Сейн высматривал трактирную прислугу, которая исчезла сразу, как понадобилось. В его сумке еще осталось порядочное серебра от фица, А вот золото, которое они нашли в одной из сидельных сумок, он всучил Марго. Слишком поспешно, будто оно жгло сквозь кошель. Королева хмыкнула. Голод и усталость мутили голову, и в каше этой рождались странные идеи. Она достала золотую монетку и отправила ее катиться по столу в сторону алхимика. Тот отпрянул, не поймал, монетка упала на землю. «Ой!» — обронила. Маргу не особо старалась притворяться. «Подними!» Он хмурился так, что, казалось, был способен начать новую грозу. «Ну же, мы не в том положении, чтобы разбрасываться золотом!» Моргов встала с лавки и сама подняла монету. Покрутила ею перед носом у алхимика с удовольствием, наблюдая, как его лицо теряет цвет, как он едва сдерживается, чтобы не вскочить, не отпрыгнуть подальше. «Это всего-то монета, в ней нет ничего страшного. Как насчет «доверься мне»?» «Не надо». Выдавил он, едва дыша. «Пожалуйста». «Что будет, если она коснется тебя? Что случится, Сейн?» «Что вам подать?» спросила прислуга за спиной. Марго убрала золотой, и Сейн поежился. «Мясо в травах есть?» – спросил он девушку, возвращая себе самообладание. Так и кивнула. «Хорошо, тогда две порции. И хлеба. И пива». «Ты мне все расскажешь, Сейн», – сказала Марго, когда прислуга ушла. «О золоте и о том, как ты потерял силу. О своих зельях. Я хочу знать, чего от тебя ждать, пока ты меня еще во что-нибудь не превратил». В Тезаре делают лучшее мясо в травах ответил алхимик ровным тоном. «Ты должна это попробовать». «Ты в этом разбираешься?» «В травах и мясе?» «Да». «Не меняй тему». «Ладно, ладно». Он примирительно улыбнулся. «Что-то расскажу». Марго понемногу становилась прежней. Язвительной, вечно недовольной. Такое она нравилась ему больше, чем пропитанный слезами и страхом. Люди делятся на два типа щиталон. Когда обстоятельства пробивают в разуме такую дыру, что падать в нее можно вечно, одни впрямь летят вниз, пока другие находят, чем ее залатать. — Начни с того, что тебя пугает, кроме золота. Змеи, как я поняла, ты не боишься. — Сложно бояться тех, из кого добываешь ингредиенты. Согласился он. — Жабы. — Глаза, кожа. Марго скорчила брезгливую гримасу. — Мыши. — Сердца, хвосты и кровь. «Пауки». «У некоторых беру яд. Некоторых лучше засушить. Большинство видов бесполезны». «А жуков ты перемалываешь в труху? Как насчет личинок? Жирных?» «Смотря какие. Из некоторых получается отличная мука. Некоторые на юге подаются в меду. Вкусно». Прислуга принесла заказ, выставила глиняные горшочки и пузатую кружку с пивом. Королева с сомнением ковырнула ложкой шапку зелени, Под ней оказалось тушеное мясо в пряностях. Пахло отменно, живот заурчал в предвкушении тепла, но аппетит не шел. Она протянула руку и отхлебнула из кружки Сейна. Сделала глоток побольше. Королева почти перестала замечать внутреннюю дрожь, но та никуда не делась, засела где-то между ребрами и не отпускала. А вот ледяное пиво, как ни странно, справлялось с ней отлично. Марго ополовинила кружку и вновь посмотрела на мясо. Ну, может, только кусочек? Я все равно не сдамся, сказала она чуть позже, выскребая остатки подливы с одного горшочка. Этих змей ты будешь помнить долго. Найду то, чего ты по-настоящему боишься, и однажды оно будет лежать в твоей постели. Будь уверен. Сэйн улыбнулся и заказал еще пива. Его позабавили ее слова, ведь то, чего он действительно боится, не спрятать под одеялом.